Сибирь, Верховье, реки Вилюй, 8 августа, вторник, 18.24. Время местное. Убийство произошло здесь. Я догадался, не сомневалась в этом. Сопровождать Сантьяго Милана отправилась лично, и не просто так отправилась. В глубине души воевода искренне надеялась, что Нав каким-либо образом выдаст себя. Покажет, что темный двор все-таки причастен к гибели белой дамы. И она, опытнейший боевой маг, сумеет вскрыть обман. О том, что произойдет дальше, война с темным двором или переговоры, Милана не задумывалась. Главное, что Мячеслав будет с позором отставлен, а руководство расследованием перейдет в ее руки. Именно эти размышления заставляли воеводу искать скрытый смысл в каждом действии Сантьяги. И я не сомневалась, комиссар... Чтобы легко определить и место преступления, ведь Светозара убита темной энергией. Наву не потребовалось много времени, чтобы разобраться, чем продиктована странная реплика Зеленой колдуньи. Милана совсем упустила из виду тот маленький факт, что за свою долгую жизнь Сантьяго повидал множество самонадеянных колдуний, а потому читал воеводу как открытую книгу. Но язвить нав не стал. Ситуации не располагала. Лишь проворчал миролюбиво. Секрет моей догадливости прост. Вы сделали портал именно на эту поляну. Вряд ли в наши планы входило путешествие по тайге. Не так ли? И подчеркнуто аккуратно снял с белого пиджака невидимую пылинку. Ведьма порозовела. Вы позволите мне смотреться? Конечно. Благодарю. Помимо Миланы и Сантьяги на поляне находилось несколько фат из дружины дочерей журавля, то ли дежурили, то ли продолжали исследования местности, то ли являлись свиты воеводы. Уточнять Нав не стал, и никакого не испытывал. Не обращая внимания на уставившихся на него колдуний, комиссар быстрым шагом достиг центра поляны, остановился, прикрыл глаза и почти минуту стоял, впитывая шорох деревьев. Свежесть легкого ветерка и запах земли, с предельным тщанием изучая каждую травинку, каждый камешек. Зеленые ведьмы против воли забеспокоились, ощутив накатившую на поляну мощную волну темной энергии. Люди понимали, что им ничего не грозит, что стычки не будет, что Сантьяго просто работает. Но инстинктивно насторожились. Такую концентрацию силы темного двора, боевые маги другого великого дома Видит лишь во время сражений. «Я не могу идентифицировать следы», — сообщил Сантьяго, не открывая глаз. Слова были произнесены негромко, но Милана услышала. «Уверяю, комиссар, здесь работали с темной энергией». «Я не собирался спорить. Я доверяю результатам анализа». Нав глубоко вздохнул. «Я просто констатирую факт. Следы весьма слабые». Милана помолчала, подумала и нехотя призналась. «Нам пришлось обрабатывать образцы в Москве, в главной лаборатории Зеленого дома. А исследования проводили самые сильные маги». «Я предполагал нечто подобное», — ровно ответил Сантьяго. Он открыл глаза, вновь огляделся, словно проверяя, не изменилось ли что-нибудь в окружающей обстановке. Потер пальцами переносицу, после чего присел на корточки. Прижал ладонь к земле и вновь опустил веки. Скажите, Милана, а не магические следы вы искали? Что вы имеете в виду? Рыхлая почва, свежие ямы? Или наоборот, бугры? Вы его едва не обругало, до то, что он Нава последними словами? Или следовало начать с себя? Получив от барона Мичеслава координатора района предполагаемой гибели белой дамы, Милана велела Фатам сосредоточиться на поиске места магической схватки и не ошиблась. Поляну дружиницы обнаружили сравнительно быстро. Но, увлекшись одной стороной расследования, воевода совсем упустила из виду другую и теперь не знала, что сказать. Выручила Милану одна из Фат. Увидев, что вопрос НАВА поставил воеводу в тупик, и та принялась жалко озираться по сторонам, Словно надеясь прочитать ответ на ветвях деревьев, колдунья кашлянула и, поймав взгляд Милана, отрицательно качнула головой. «Нет», – с облегчением произнесла воевода, никаких следов не было. «Нет», – чуть растянув гласными, повторил Сантьяго. Он поднялся на ноги, снова огляделся, прищурился. «Диаметр поляны ярдов сто?» «Сто пятнадцать», – уточнила Милана. Комиссар кивнул, давая понять, что услышал реплику, и после короткой паузы повторил. Сто пятнадцать. Воевода поймала себя на мысли, что ей еще не доводилось видеть знаменитого Сантьягу столь рассеянным. Хотя, не так уж хорошо она его знала. Это важно? Диаметр? Как сказать? Важной может оказаться любая мелочь. К примеру, никто из ваших подчиненных не упоминал о странном запахе. Милане пришлось вновь кинуть взгляд на помощницу. Та слегка пожала плечами. «Насколько странным?» «Необычным», – немедленно ответил Нав. «Непонятным, который невозможно идентифицировать». «Странным». Помощница с сомнением покачала головой. Милана перевела взгляд на Сантьягу. «Нет». Ничего подобного мои девочки не заметили. И тут же добавила. Хочу напомнить, что мы прибыли сюда через пять дней после убийства. Тем не менее, я прошу вас опросить всех, кто первым осматривал поляну. Не почувствовал ли кто-нибудь из них необычный запах? Комиссар прикоснулся к безупречной прическе, провел рукой по черным волосам. Он мог напоминать запах расплавленного железа. Я узнаю. — пообещала Милана. — Сто пятнадцать ярдов, — в очередной раз повторил Нав. — Приблизительно, разумеется. Поляна не идеально круглая. — Да, я понимаю. Сантьяго уставился себе под ноги, заметил, что светлые туфли слегка запачкались и нахмурился. — Скажите, Милана, вы проверяли состояние почвы? И увидев, что вопрос в очередной раз вызвал у его затруднения, добавил. Впрочем, интересующее меня исследование можно провести и теперь. Пусть ваши подчиненные проведут детальный анализ грунта. Есть подозрение, что в некоторых местах он может оказаться мягче, чем должен. Понимаете, что я имею в виду? Намекайте, что здесь были вырыты и вновь засыпаны ямы? Скорее, небольшие. Диаметром 30-40 футов. Шахты, уходящие вертикально вниз. На какую глубину? Неважно. Отрезал Наф. Их должно быть шесть, и расположены они будут, если, конечно, будут, в круге диаметром от 60 до ста ярдов. Приступайте. Второй раз за несколько часов Милань отдавал приказ мужчина. Мужчина! Но барон Мячеслав, по крайней мере, люд. Его полномочия подтверждены словом королевы, а комиссар представляет враждебный великий дом. Его второй раз за те же несколько часов. Воеводе пришлось смириться. Да, Сантьяго приглашен к расследованию в качестве эксперта, но люди понимали, что нуждается в его опыте и знаниях, фактически в опыте и знаниях темного двора, и возмущений ничего не даст. Комиссар позвонит барону, тот нажалуется королеве, и приказ будет выполнен, а она, Милана, получит еще один щелчок по носу, а их в последние дни было достаточно. Что это за шахты? Милана, обаятельно улыбнулся Нав. Мне нужна информация. Если догадка подтвердится, объяснения последуют. Если нет, то... Он вытащил из кармана телефон. А сейчас прошу меня извинить. Сантьяго отошел к лесу, на ходу набрал нужный номер и поднес телефон к уху. Это я. Несмотря на все усилия, воеводе не удалось услышать ни одного слова. В случае необходимости навы умели быть необычайно скрытными. Размеры площадки подходят. Почва тоже нормальная, без скальных отложений. Сейчас проверяем наличие характерных повреждений. Пауза. Сантьяго внимательно выслушал мнение собеседника, после чего уточнил. Насколько откровенным я могу быть? И услышал в ответ то, что и ожидал. На твое усмотрение.